Двадцать девять. Жить будешь, объявила Ямайка. До встречи с ней б а р считал себя крутым. Теперь он стоял ошарашенный, а она уверенно перемещалась по квартире. Такие мелочи, как безумие и трупы, ничуть ее не беспокоили. Возможно, она профессионал по этой части. Как только Баш опустил пистолет, она бросилась в ванную и вручила ему влажное полотенце для разбитого рта. Проверила и сообщила ему, что все зубы на месте, только немного сдвинулись. Помолчи, она махнула рукой, когда он попытался выдавить из себя покалеченные слова. Знаю, у тебя миллион вопросов, малыш, и я уверена, что тебе, как и мне, есть что рассказать о безумии, которое здесь творится. Но нам нужно валить отсюда прямо сейчас. Она вытолкала его на улицу и усадила в свой экипаж корвет такого же цвета, как кровь незнакомца, который пытался лишить Баши его не слишком молодой крови. Эта кровь окрасила ледяную корку на тротуаре в цвет клубничного мороженого. Снег кружился, словно дервиш, и постепенно погребал парня прямо там, где он упал и сломал шею. Это Марко. Она перешагнула через т р у п и села в машину. А тебя как зовут? Джеффри, то есть Баш, залезая в тачку, Джеффри Баш. Нам пора ехать. Ямайка завела его в бездонную чашку за рукав, заказала кофе, и они проследовали в мужской туалет. Она зашла туда первой. Потревоженный ими гражданин застегнул ширинку и отошел от писсуара, забитого курками и использованной жвачкой. Гражданин смерил Ямайку взглядом, и она сразу поняла, о чем он думает. Некоторые вещи никогда не меняются. Говно на палочке, сказал Баш отражению в зеркале. У меня фингал. Ками на меня всех собак спустит. О, прошу, взмолилась Ямайка, поклянись, что ты на самом деле не знаком ни с кем по имени Ками. Не двигайся. Ее шутка была рассчитана на него по большей части, и он терпеливо стоял, пока она промокала бумажным полотенцем его лицо. Учитывая время и место, Ямайке удалось. Придать Башу более-менее человеческий вид, она засунула ему в ноздри кусочки туалетной бумаги и заверила, что их не обязательно держать там до следующего государственного праздника. Достаточно подождать, пока не прекратится кровотечение. Баш подумал, что гораздо эффективнее было бы оказать ему первую помощь в ванной в комнате Джонатана. Он спросил об этом, но она покачала головой: нет, нет и нет. Нам надо было свалить оттуда и держаться от того дома подальше. Скоро там дерьмо полетит во все стороны, и поверь мне, лучше его не вдыхать. Это выражение она услышала от Круза. Потом Емайка вышла из туалета, а он попытался помочиться. Было больно, со струей в ы ш л а пара капель крови, накопившейся в почках. Баш уставился в зеркало как умственно отсталый. Под глазом синяк размером с теннисный мяч, а губы похожи на стейк слабой прожарки с кровью. Прежде чем Баш начал оплакивать свое состояние, Емайка вернулась и вручила ему дымящуюся кружку с кофе, которая пахла р а е м м взрослого человека. В ладонь она положила ему три капсулы в розово-черной оболочке. Прими это, доверься мне. Он так и сделал. И через десять минут чувствовал себя на удивление хорошо, учитывая полученные травмы. Фармакология превосходная штука. На беджике й их о ф и ц и а н т к и было написано: "Эй, мис". с Башул ы б н у л с я бы, если бы при этом его лицо не развалилось на две части. Вы в порядке? е м а й к а вмешалась: "Да, мы немного повздорили, и мне пришлось ему врезать, знаете, как это бывает. Парень встречает девушку, кулак встречает лицо." она придвинулась ближе к официантке и добавила: я не повредила ничего важного, если понимаете, о чем я. Официантка напряглась, затем робко улыбнулась. Неужели ее разыгрывают? Она была т о щ е й и издерганной. Двадцать лет и пару детей спустя она по-прежнему будет принимать заказы. Мне сказала я и ч н и ц у б о л т у н ю сказала ямайка, с хрустящим беконом, хорошо прожаренные картофельные оладьи. И дрожжевой тост. А он сейчас вряд ли в состоянии что-то съесть. Тост вам тоже хорошо прожарить? Официантка подлила кофе в кружку ямайки. Баш пил из своей медленно и осторожно, словно боясь утопить в ней р е с ц ы Люблю, когда сугольком. Отнесу заказ на кухню. Повар боится, что из-за шторма отключится электричество. Было еще три заказа. Водитель трактора заворачивал в газету обильный завтрак. Он готовился к бесконечному трудовому дню. Через два с т о л и к а с и д е л а парочка в ы п у с к н и к частной школы, любящие сочетать джемпер с рубашкой, и блондинистая пташка с п а л ы м и глазами, его жена или невеста. Они ждали свои клубные сэндвичи и не понимали, что здесь делают посреди этого снежного кошмара. За стойкой сидел парень, которого они встретили в туалете. Он был похож на недоучившегося школьника. Пил слишком много кофе и болтал с э м и с Она хороша, сказала я м а й к а подливает кофе даже если об этом не просишь. Ты какое-то время Башу придется изъясняться жестами и односложными фразами. Я пробовал работать официанткой, а кто не пробовал? я м а й к а отпила кофе. Ты собираешься оставить пистолет себе? Баш побледнел от шока. Он забыл, что сунул пистолет в карман своей оливковой шинели. Он буквально сидел на нем, и это вылетело у него из головы. Ладно, погоди, сейчас ты спросишь, почему мы не вызвали копов, а я отвечу, что пистолет – причина, по которой нам лучше избегать лишних вопросов от полиции. Они любят задавать вопросы и совершенно не заинтересованы в наших ответах. Спросить от Джонатани я собирался, на самом деле. Говорить было больно, но ее дурь помогла. Но ты права. Ямайка нахмурилась. Джонатан. Она тяжело вздохнула. В этом вздохе слились боль и сожаление. Джонатан, Ой, мой бедный Джонатан. В течение следующего часа она рассказала историю до конца. Даже если бы таблетки не сработали, ее слова заставили Баша. Забыть о своей боли. к е н е л Ворт Армс использует то, что ему известно. Здание сохраняет форму, если помнит, какой она должна быть. Оно не в курсе человеческой трагедии, происходящей в старых стенах. В Последнее время провалы в памяти длятся слишком долго. Слишком много деталей забыто, а в те, которые оно помнит, могли з а к р а с т ь с я ошибки. Здесь всегда проливалась кровь. В комнатах, н и ш и х и коридорах кровь проливалась, но ее никогда не было больше, чем токсинов в организме со здоровым обменом веществ. Старые здания в состоянии амортизировать почти любые аномалии. Они переживают краткосрочные кризисы. Со временем полы трескаются, яркая краска тускнеет, двери искривляются и, наконец, начинают плотно закрываться или застревают навсегда. Стены перерабатывают животные ароматы, мусор и мочи по углам. Сегодня красная лужа пропитывает половы е доски, но пройдет год или два, и от нее не останется даже слабого аромата. Кенелл Ворт Армс стойко выносит удары непогоды и поддерживает себя в удовлетворительном состоянии. Жильцы не подозревают, что их отчаяние ни что иное, как протеин, который помогает зданию не развалиться. За последнее время больше крови, чем обычно, пропитала стены и ковровые дорожки. Ее количество достаточно, чтобы здание испытало на себе силу крови и пришло в возбужденное состояние. Все это произошло из-за ленточного червя. Ленточный червь окунул здание. вопиоидную радость крови. Прощайте немощности старческое слабоумие. Дом испытывает восторг и желание. Они менее длилось слишком долго, хотя время не имеет значения. Кенелл в о р т Армс забыл кое-что, а когда вспоминает, заделывает разваливающиеся стены, восполняет компоненты своей идентичности. Здание вспоминает комнаты, чтобы оставаться завершенным во всех своих аспектах. Иногда оно вспоминает их жильцов, а иногда не тех. Неважно, что некоторые из этих жильцов давно уехали или умерли. Здание использует то, что ему известно, или думает, что ему это известно. Его умственные усилия каким-то образом помогли ленточному ч е р в ю А ленточный червь снабдил здание еще большим количеством хорошей анестезирующей крови. Ее впитали обои, выпили трещины в бетоне, от нее о п ь я н е л и дверные к о с я к и о б и в к а и ручки. Как страдающий болезнью Альцгеймера приходит в ясное сознание и принимает наркотик, чтобы избежать мучительной агонии, так и Кенелворд Армс. Хочет еще больше вещества, позволяющего ему оставаться беззаботным. То, что вспоминает Здание, помогает Ленточному ч е р в ю достать еще. Так было раньше. Теперь Ленточный червь добавил в кровь новый токсин. Когда он смешивается с кровью, ощущение утраивается. Здание хочет еще больше и помогает Ленточному ч е р в ю кормиться. В нем нет ничего общего с человеческим сознанием. Рожденный из отбросов более старых зданий Кенелл Уорт Армс провел большую часть существования на грани вывода из эксплуатации или передозировки. Ему давно следовало умереть. п е р е н и с я лет приближавшие к забвению, п е р е г р у ж е н а авариями и поломками, к о л ю щ а я боль неработающего водопровода, шрамы вандализма, жестокие удары непогоды. С возрастом оно потеряло в цвете. прочности и силы. Существует миллион крошечных способов, которыми тело может предать своего хозяина, и все они собрались внутри Кенелвор Тармс. Когда здание что-то забывает, стены разваливаются. Они распадаются, как разлагающаяся плоть. Кенелвор Тармс принял н а р к о т и к и пытается использовать то, что знает, или то, что может себе. представить свой предсмертный час, и теперь под действием наркотика здание видит то, что мы назвали бы сном. Можешь вернуться туда, о смотреть разбитое стекло и всю эту кровь, но я не вижу в этом смысла. Баухаус и его гориллы уже направляются туда, и, возможно, убьют всех, кого увидят. История не повлияла на аппетит Ямайки, а Баш свой окончательно потерял. Он сидел плотно, сложив руки, чтобы они не тряслись. Кровь в них пульсировала. Правая рука болела от удара о марку. Покойный властелин с т р е л я н н ы х гильз и снайперских винтовок теперь лежал в своем личном сугробе возле к е н е л Ворт Армс. Интересно, весной его труп превратится в черную воду и потечет по сточным канавам? Как баш описывал Джонатану, он ничего не сказал. Послушай, послушай меня, н а с т р о й я е Майки не предполагал пустой болтовни. Я знаю, о чем ты думаешь. Мне тоже чертовски жаль Джонатана, но поверь мне, ему уже не помочь. Мы ничего не можем сделать. Ты видел Марку? Эти ребята опаснее раковые опухоли, если хотят отомстить. Нам лучше держаться от них подальше, пускай не знают, где мы. Нам остается ждать. Подождем круза. Сколько времени мы будем его ждать? Если до полудня ничего не произойдет, я сваливаю, если позволит буря. Грядет другой шторм. г о в н о шторм вопросов от Джонатани. Ты должен решить, хочешь ли ты на них отвечать. Черт. Луизианский акцент вернулся, приглушенный шатающимися зубами. Если даже часть из того, что рассказала Ямайка. Правда, Башу не хотелось объясняться с ребятами в полицейской форме. Она шлюха, но Джонатан доверял ей. И зачем кому-то выдумывать такую безумную историю? Я чувствую себя виноватой, сказала она. Он просто хотел мне помочь. Помочь той, которую почти не знал. Но я думаю, он не оказался бы во всем этом дерьме, если бы не сучка Аманда, которая осталась в Техасе. Он рассказал мне о ней, думаю, из-за нее он полез в шахту. Баш фыркнул и отвернулся. Когда он посмотрел на Ямайку, его темно-карие глаза были полны слез. Проклятие, да пошло все к черту! Он зажмурился. Ямайка взяла его за руку. Он вырвался. Нет, ты не понимаешь. Посмотри на меня. Она хотела помочь сделать это ради Джонатана. Джонатан был. Заткнись! Он стукнул по столу. Столовые приборы подпрыгнули. Другие разговоры в к о ф е й не стихли. Ты не понимаешь, процедил он сквозь зубы. Всю эту хрень про Аманду. Она разбила ему сердце. Они не подходили друг другу. Что тут понимать? Аманды не существует. Он говорил тихо и беспощадно. Смотря я майки прямо в глаза. Аманды не существует, потому что Джонатан ее выдумал. В Техасе нет никакой Аманды. Все это полная хрень. Он выдумал ее, создал как невесту Франкенштейна из частичек личности других женщин, придумал идеальную женщину, которая разбила ему сердце, чтобы не связываться с реальным человеком. Он полностью отгородился от внешнего мира и создал ее, ссылаясь на историю Саманды, всегда мог сказать: "У меня была любовь всей моей жизни". Посмотрите, как я облажался. Он отталкивал людей этой историей, мог вызвать жалость. Его даже трахали из жалости. Он отказывался искать д е в у ш к к и оправдывал это тем, что у него был недостижимый идеал. Только фантазия по имени а м а н д а была достойна любви Джонатана, поэтому я уговорил его приехать сюда, и поэтому отказывался слушать, когда он в очередной раз пытался завести разговор об Аманде. Я даже купил ему билет на автобус, чтобы вытащить из Форт-Верта. Боже, если бы он п р о д о л ж и л нести эту чушь об Аманде, он... Теперь ты понимаешь? Баш не знал, что делать с руками, и пролил кофе. э м и с с тут же подлетел а к столику, чтобы прибраться. Кажется, ты собираешься сказать, что это ты во всем виноват? произнесла Ямайка после того, как официантка ушла. Не надо, пустая трата сил. Баш чувствовал себя отдохнувшим. Мы с таким трудом пытаемся что-то себе доказать, сказал он. Потом, когда все устроилось, меняем правила и начинаем по новой. Его взор затуманился. Казалось, он смотрит не на Ямайку, а сквозь нее. Его глаза были похожи на окна бездонной чашки, за которыми бушевала буря. Слышало д и н о з а в р а х Есть б р о н т о з а в р Все довольны, пока какой-то парень не решает назвать его апатозавром. Но динозавр-то один и тот же. Раньше люди не могли объяснить, почему пчелы летают. Они потратили кучу денег и теперь могут это объяснить. Можно подумать, открытие что-то изменило. Теперь все пытаются нарушить более серьезные правила. к о т Шредингера, Бритва Кама. На самом деле они пытаются ответить на один и тот же вопрос: если дерево упадет в лесу, будет ли шум? Что-то изменится, если рядом окажется человек, который все задокументирует? в о о б щ е упало бы дерево, если бы Исаак Ньютон не придумал название для силы земного тяготения. Баш был расстроен и болтал безумолку. Он проигал от идеи к идеи, но Ямайке казалось, что она поняла основную мысль. Запиши это на диктофон, Джейби. Она п р и г в о з д и л а его бездонной зеленью своих глаз. Дерьмо случается. Иногда ему нет никакого объяснения. Болваны называют это Божьей волей. Просто им Не нравится думать, легко ни о чем не думать, просто слушать, в и п е н д жрать в Макдональсе и не баламутить воду. Но послушай меня, иногда размышления способны привести к смерти, и это так же плохо, как вообще не думать. Если из-за воспоминаний от Джона ты не ты начинаешь винить себя в его смерти, какой в них смысл? Дерьмо случается. Баш опустил глаза, избегая ее взгляда. п о в т о р я й за мной. Дерьмо случается. Его голос стал тверже. Дерьмо случается. Уже к о е что. Сильный порыв ветра ударил в окно, освещение в к о ф е й не моргнуло, на мгновение погрузив ее в сумрак. Все перестали есть. Через два столика мис с Пташка выругалась. Вот и очередное дерьмо. Башу указал глазами на трубы на потолке. Следующий мощный удар бури заставил мис с Пташку вздрогнуть и выронить стакан с водой. Окна окутала белая мгла. За ними не было ничего, кроме обжигающего холода и мира полного боли. Радио на кухне смолкло, электричество вырубилось и больше не включалось. Попроси еще кофе, сказала Ямайка. Думаю, мы здесь надолго застряли.